Глава 28. Все-таки у звериной формы, даже в весьма и весьма урезанной ее версии, имеется одно неоспоримое преимущество. Выглядит она весьма эффектно. Конечно, есть еще сила и сверхчеловеческая скорость реакции, но чем-то подобным в этом мире наверняка могут похвастать, если не все владеющие, то уж точно немало их часть. И даже если урки, которых подослал неведомый прошкарибой, еще не встречались с наделенным талантом противником, вряд ли это так уж сильно их удивило бы или напугало. А вот перекошенная желтоглазая морда с клыками в полтора раза длиннее человеческих вполне могла. Бывалые ветераны ножа и топора, конечно же, не разбежались, даже не попятились вниз по ступенькам, и все же застыли лишь на одно короткое мгновение. Но и его мне вполне хватило. Реакция у урки оказалась, что надо, самодельная железная дубинка в его руках взметнулась, чтобы то ли отразить удар, то ли нанести собственный, и все-таки чуть медленнее, чем следовало. Я успел первым и впечатал ботинок прямо в щербатое лицо. Обычно такие выкрутасы годятся только для фильмов про суетливый и показушный азиатский мордобой. Но я стоял на несколько ступенек выше, и пинок вышел на славу. Урку буквально снесло, отбросив на нижнюю площадку через головы подопечных. А я уже взялся за следующего. Увернулся от неуклюжего выпада, поймал за локоть, подтянул и пробил. Свободной правой рукой снизу вверх под челюсть, почти без замаха. Не классический боксерский апперкот кулаком, а нижней частью ладони. Лязгнули зубы, слетела с головы кепка, и второй бандит повалился за своих товарищей. Третьего я подхватил одной рукой за ворот, второй за ремень на брюках, приложил ребрами о жалобно хрустнувшие перила и, чуть приподняв, сбросил на лестницу вниз. На его счастье, лететь пришлось недолго, иначе кости бы точно превратились в кашу. Дальше пришлось уже сложнее. Могучий натиск выбил половину противников, но потом первый испуг прошел, и остальные навалились на меня разом, а в руках у одного сверкнул короткий клинок. Та самая финка, произошедшая от традиционных северных ножей с пузатой рукоятью. Поначалу подобные игрушки были совсем простенькие и короткие, скорее утилитарные инструменты, чем боевые. Полноценной гардой с упором для пальцев они обзавелись только в начале XX века. И примерно тогда же разом стали популярны и у охотников, и у солдат, и у мелких уголовников. Простота и надежность конструкции делали Финку идеальным оружием для рукопашного боя в ограниченном пространстве, к примеру, в траншее или на лестничной площадке. Я едва успел остановить удар, перехватив руку с ножом чуть ниже локтя. Урка попытался было выкрутить кисть и подрезать мне сухожилие на запястье, но силы все-таки оказались неравны. Я изо всех сил стиснул его предплечье, отвел чуть в сторону, пока не хрустнул сустав, и уже двумя руками резко нажал сверху, одновременно разворачивая нацеленное в меня лезвие. Раздался вопль, и финка ушла в бедро чуть ли не по самую гарду. Урка так и не выпустила ее из пальцев, и теперь любое движение лишь причиняло ему боль. Я оттолкнул обмякшее тело и едва успел прикрыться плечом отлетевшего прямо в скулу кулака. Второго удара не последовало, Видимо, противники успели сообразить, что голыми руками меня не возьмешь. И пока один возился с латунным кастетом, второй отскочил на ступеньку вниз и полез под куртку за тяжелой артиллерией. В полумраке лестницы блеснул револьвер, отлично знакомый мне по обоим мирам наган. Видимо, дешевая версия, солдатская, если у Шурки пришлось взводить курок, прежде чем пальнуть. Только благодаря этому я и успел увернуться. Сместился в бок, скользнул плечом вдоль стены и почти наугад схватился за ствол. Раздался грохот, раскаленный кусок свинца ударил в ступеньку, отрикошетил и с сердитым визгом унесся к потолку. Я не стал дожидаться, пока урка снова выстрелит. Дернул его на себя, врезал в челюсть локтем, и, что было сило, крутанул ноган с хрустом ломая скобой палец. Через мгновение оружие перекочевало в мои руки, и расклад изменился. Окончательно и бесповоротно. ⁇ «А ну назад! ⁇ рявкнул я, взлетая по ступенькам, или всех перестреляю. Не знаю, что оказалось более убедительным, мой крик или щелчок, с которым провернулся барабан. Теперь Дула Ногана смотрела на уголовников сверху вниз, и уж точно успела бы выплюнуть парочку пуль куда раньше, чем кто-то из них сделал бы шаг. Впрочем, желающих геройствовать уже не осталось. Да и здоровье, можно сказать, не позволяло. Главный урка все еще ворочился на лестничной площадке снизу, тоскливо высмаркивая из ноздрей алые фонтанчики, и его подручные выглядели не лучше. Один с руганью и стонами пытался вытащить из ноги финку, второй скрючился на ступеньках, неонча изувеченную скобой нога на руку, а третий и вовсе лежал без движения, то ли приложился головой, то ли и вовсе свернул шею, когда падал вниз через пролет. Более-менее невредимым остался только старый знакомый, молодой и, похоже, самый сообразительный из всей банды. Он уже имел со мной дело. На безусом лице до сих пор красовался здоровенный, расходящийся в обе стороны от пунцового носа синяк. Зато свежей порцией травм парень как будто избежал. Видимо, успел быстрее прочих смекнуть, чем закончится дело, и благоразумно на рожен, отсидевшись за спинами многострадальных старших товарищей. «Тихо, тихо!» – простонал старший урка, кое-как приподнимаясь на локте. «Уймись, студиозус! Сейчас уйдем!» Поверженное воинство Катаржан больше не выглядело угрожающим. Скорее жалким, но я и не думал опускать оружие, и внимательно наблюдал за руками всех шестерых. И особенно за тем, который наконец смог выдернуть из ноги окровавленную финку. Между нами было не меньше полудюжины ступенек, но я отлично знал, что в умелых руках нож опасен и на расстоянии. Одно короткое движение, гулкий свист, и короткое лезвие войдет мне в живот или грудь чуть ли не целиком. Выстрелить я, пожалуй, успею и после этого, а вот залечить такую рану или хотя бы дождаться кареты с медиками уже не факт. Но, на мое счастье, урка то ли не владел искусством метания ножей, То ли не стал рисковать, а может, его уже мало волновало что-либо, кроме спасения, собственной и без того продырявленной шкуры. Уголовники со стоном переползали вниз, и только там кое-как поднимались на ноги и, держась за стену, спускались дальше. Еще сведемся, студиозус! проворчал старший, скрывшись за пролетом, узнаешь, с кем связался? Узнаешь, дуря твоя голова. Прохор Михайлович обид не прощает. Топой давай!» – буркнул я на всякий случай, чуть отойдя от перил. «И чтобы ноги вашей больше тут не было!» «Мы тебя еще достанем!» – донеслось с этажа ниже. «Так что небо с овчинку покажется! Еще просить будешь, чтобы...» Видимо, уркам очень хотелось, чтобы последнее слово осталось за ними, раз уж не получилось одолеть меня в драке. Я не возражал и уж тем более не боялся, что им взбредет в голову вернуться, но все же убрал наган, только когда где-то внизу хлопнула входная дверь. «Да уж, я думал, это у нас Петропавловский без царя в голове». Фурсов вздохнул и устало опустился на ступеньку. «А ты, оказывается, еще хуже. Совсем дурной». «Угу. А где спасибо?» – съехидничал я. «Вот так стараешься, помогаешь людям, а они...» «Да от такой помощи, братец, как бы хуже не стало». Так эти хмыри только мне бы руки-ноги поломали, а теперь и мать зарежут, и квартиру сожгут. И тебя, Прошка, хоть из-под земли достанет. Видимо, моя способность заводить влиятельных и крутых друзей пока оставляла желать лучшего. Зато враги разных калибров буквально слетались ко мне как, ну, допустим, как пчелы на мед. Прежний я наверняка проявлял бы куда больше осторожности. Может, даже сбежал от драки, попробовал спрятаться и спрятать других, Не лес на рожен без надобности. Нет, я и раньше никогда не считал себя трусом и едва ли прошел бы мимо чего-то подобного. Но и бесшабашная отвага в число моих пороков, пожалуй, все-таки не входила. А вот нынешнего меня почему-то отчаянно тянуло на приключения, сомнительные и порой совершенно ненужные. Я пока еще не разучился мыслить, но все же порой действовал так, будто мне снова исполнилось 17 лет. Впрочем, почему будто. А доставалки-то хватит! Я поднялся на пару ступенек и устроился рядом с товарищем. Что это вообще за прошка такой? Хорошо ж ты живешь, брат, если прошку Рибова не знаешь. В голосе Фурсова прорезалось неподдельное удивление: Бандит он, вот кто, и не из мелкой шушеры, а серьезный человек. Половина торгашей с апракси на двора, считай, под ним ходит. И склады его урки охраняют, вот вроде тех, которых ты поколечил. «Охраняют?» — на всякий случай уточнил я. «Ну, следят, чтобы работяги себе в карман ничего не сунули. Варье гоняют всякое, только сами похуже любого варья будут». Фурсов сердито сверкнул заплывшими синевой глазами. «Наберут ящиками, а хозяева потом с нас спросят. А будешь оправдываться, так разговор короткий. По зубам и все дела. Сам видел». «Видел», — вздохнул я. «И что, совсем на них никакой управы нету?» «Неужели никто не пробовал?» «Мы с тобой, считай, попробовали». Фурсов снова посмотрел на меня, как на первоклассника, да еще и явно не самого сообразительного. И вот чего вышло. Катаржане люди лихие, им человека убить расплюнуть, а других прошка не держит. За ним сила настоящая. Он и с полицейскими приставами знакомство водит, и с благородными на короткой ноге. И с Кудияром-старшим у них дело общее». «Вот оно чего!» — закивал я. «Значит, вот кто тебе подгадил. Не просто так». «Да уж куда проще, братец!» Фурсов попытался изобразить на изуродованном лице что-то вроде улыбки. «Говорил я тебе, не лезь, хуже будет!» «А ты не послушал. Теперь нам обоим считай. В общем, сам понимаешь». «Ну и чего теперь? Самому в простыню заворачиваться!» — рассердился я. «И на кладбище ползти?» «Зачем ползти?» «Отвезут, поди». Фурсов толкнул меня локтем в бок и хрипло рассмеялся. «Да ладно тебе, брат, я не в обиде». «Здорово ты им задал, будет чего на том свете рассказать». «Ты погоди на тот свет, побарахтаемся еще». Я достал из кармана наган. «Держи, тебе нужнее, не думаю, что сегодня кто сюда сунется, но мало ли». «А ты куда?» «А я, брат, домой». Я хлопнул Фурсова по плечу и поднялся на ноги. «Если по дороге не убьют...» так хоть посплю как человек.